Глава 24. Вечером он просыпается сам, выходит из комнаты. Мы с Ульяной как раз ужинаем. Он проходит на кухню, встает у плиты и достает из шкафчика чашку, молча варит себе кофе. «Ты как, ужинать будешь?» Спрашиваю, потому что мне его жаль. Потерявшегося человека, который не видит для себя другого выхода, кроме как заниматься тем, чем он занимается. Это на самом деле грустно. Нормально. «Есть не хочу, спасибо». Взяв чашку с кофе, садится к нам за стол. Морщится, плечо, видимо, болит. «Надо сделать перевязку». «Сделаю. Не в первый раз», — отвечает он. Ульяша впервые не бросается к нему, смотрит настороженно, молча. Так она вела себя при отце, когда тот был не в духе. А он всегда был не в духе. «Мне становится жаль, дочь. Достаю из шкафчика недоеденную шоколадку из тех, что приносил Иван. Двигаю к ней». Ульяна также молча берет плитку, отламывает кусочек. «Извини, забыл тебе купить шоколадку, но вижу, у тебя есть запасы». Шутит Иван, глядя на Ульяшу. Она улыбается. «У меня еще есть шоколад! Ты только не болей!» Я отвожу взгляд в сторону. «Моя добрая маленькая доченька, как хорошо, что ты еще маленькая и многого не понимаешь». «Не буду», — обещает ей Иван. Они переглядываются, улыбаются друг другу. «Ну все, малыш, иди к себе. Я сейчас приду, расскажу тебе сказку на ночь. Дядя Иван сейчас уже уходит. Смотрю на Ивана, а он на меня». «Пока, дядя Иван!» — сползает со стула дочь. «Мазайкой спать!» Она уходит, а он берет меня за руку, сильно сжимает. «Прогоняешь, значит?» «Прогоняю. У меня нет другого выхода. Ты мне его не предоставил». «А П если я больше не вернусь?» «Я об этом...» Себя и прошу. Забираю свою руку, не успев насладиться его теплом, а мне сегодня, как назло, как-то зябка. Я не смогу без тебя. А я не смогу с тобой, с таким. Извини, и спасибо за все. Двигаю к нему телефон и карту. Он возвращает их мне. Оставь, на карте нормально денег, вам на расходы. Чуть позже еще скину. Не надо, Иван, не надо нас содержать, не надо приходить, следить и так далее. «Просто не надо!» «Я сказал, карта остается у тебя, и ты будешь пользоваться ею. А я больше не приду, если ты сама не захочешь». «Не захочу». «Хорошо». Он отодвигает недопитый кофе, встает со стула. «Я тогда пойду. Пора мне». «Проводишь?» «А перевязка?» «Сам сделаю, дома». «Дома? Повторяю зачем-то. Значит, у него все таки есть дом». Дом, в который он так ни разу и не пригласил нас. «Так ты проводишь?» А сам смотрит так, в самую душу. Огнем там все выжигает. И мне почему-то хочется плакать, хотя на это нет причин. Я сама хотела, чтобы он ушел и больше не приходил. И вот, кажется, я этого добилась. Провожу. Встаю. До двери доходим молча, а там он неожиданно хватает меня, прижимает к себе одной здоровой рукой и целует. Целует крепко, голодно, страстно. Резко отрывается, оставляя меня в раздрае. Молча выходит за дверь и закрывает ее, а я прижимаюсь к ней, закрываю глаза и трогаю свою губы. Ушел, И что-то мне подсказывает, что больше не придет. От этого почему-то становится горько. Я ведь сама этого хотела. Так что не так? Что с тобой, Ника? Ты теперь свободна, радуйся же. Иду к дочери в детскую. Сажусь на стул и читаю ей сказку. Сказка не то чтобы грустная, но мне хочется плакать. Я держусь. «Ради Ульяши держусь. Теперь у нас с ней будет все иначе, по-другому. Мы будем счастливы. И нам больше никто и ничто не будет угрожать». Сама засыпаю поздно, проворочившись в постели несколько часов. Утром просыпаюсь от стука голых пяточек по полу. Это ко мне в комнату мчит дочь. Пока готовлю нам завтрак, поглядываю на кнопочный телефон, одиноко лежащий на столе рядом с картой. Сгребаю все со стола и зашвыриваю в кухонный ящик, подальше от глаз». Сегодня я отдохну, приду в себя, а на неделе выйду на работу, мыть подъезды. Работа не невесть какая, но прокормить нас с дочкой смогу.